«Дом страха», — повторил Малдо. «Ну а как же? Без какой-нибудь тёмной палатки с уродливыми демонами ни одна ярмарка не обходится, и очереди туда всегда длиннее, чем на карусели. Никогда, кстати, не понимал, почему, пока ты не объяснил мне про страшные сны, которые нужны, чтобы вовремя проснуться. Видимо, палатки с демонами любят по сходной причине. С самого начала известно, что никакого вреда тебя там не причинят. И выскочить на улицу можно в любую секунду. Вот и у нас так будет. «Ясно», — откликнулся я. «Наверное, ты прав. Я и сам обожал комнату страха. Правда, только в детстве, но это потому, что страшилки там были совсем бездарные. Взрослому человеку такое скучно. У меня, наверное, тоже будут бездарные. Совершенно не умею пугать. Но об этом подумаю позже. Пока просто строим дворец по частям. Согласно плану. И все». Я, конечно, остался. Сколько раз уже видел, как Малдо и компания строят, а до сих пор не надоело. Красивое зрелище. Практически мистерия. Хотя, почему, собственно, практически? Мистерия и есть. Магия, когда ею у тебя на глазах занимается кто-то другой, почему-то производит гораздо более сильное впечатление, чем чудеса, которые совершаешь сам. Особенно, когда не сможешь с повторить фокус.